Глава 22. Вышитые сапоги. Её кахайнен поднялся и, опираясь на плечо недовольного Калли, вошёл в избу. Его усадили на лавку, где он долго сидел, едва дыша, бессильно положив на колени руки. Ворожба выпила из него все силы. На миску с кашей он даже не взглянул. Но когда Вяйно почти насильно напоил его какой-то пахучей настойкой, он понемногу пришёл в себя, но есть всё равно не стал, только выпил кружку травяного взвара. Калли недовольно сопел, глядя, как Саами хлебает тёплое молоко. По его мнению, место побеждённого колдуна было на цепи или в подполье, как и положено новому рабу. Неужто Вяйни мейнин в самом деле собирается брать его в ученики? Иначе зачем он приступил к расспросам, едва к молодому Нойди вернулся голос. Ну, теперь рассказывай, да не ври. Первым делом, кто тебя надоумил сюда явиться? Рауни, мой учитель, Йокахайнен осёкся и поправился, склонив голову. Прежний учитель. Он сам ещё молод, но во всей Пахёле не найдёшь второго такого рунопевца. Тун Разумеется, сказал Йокахайнен не без гордости. У соплеменников мне учиться нечему, ведь я превзошёл всех. И как же ему пришла в голову подобная мысль? Но травить тебя на меня. Йокахайнен послушно принялся рассказывать. Ему было нелегко говорить. Голос то и дело срывался на хрип, но рассказ не прерывался. Ему хотелось угодить Вейнимейнину. Ничего не утаивая, он рассказал о том, как Тун прилетел в стойбище его отца и приказал ему отправляться на юг вслед за ним, и велел мне вызвать тебя на поединок. Значит, я не ошибался. Кивнул Вейно, хоть от сомнений уже не осталось. Приятно убедиться в этом из первых уст. Но зачем он тебя послал? Он что, рассчитывал, что ты меня победишь? Не знаю. мрачно ответил Йокахайнен. Он вёл меня через леса до самого твоего дома, но когда я попросил его о помощи, он не ответил. Значит, он даже не рассчитывал на мою победу. Сначала я тешил себя мыслью, что учитель понял. Я вот-вот превзойду его в мастерстве и задал мне непосильное испытание. Попросту говоря, решил от тебя отделаться, проворчал Калли, убирая со стола Но теперь я считаю, что он не питал никаких опасений, а просто решил мной пожертвовать ради каких-то своих целей. Чтобы пока ты занят мной, он бы завершил свои дела и улетел домой. Он тебя очень опасался, опасался, что ты ему всё испортишь. Что ж, сказал Винимиен. Он правильно опасался и очень точно подгадал время твоего вызова. Если бы не нападение на мой дом, я был бы сейчас на пути в Заельники, к его логову. Это ведь не случайное совпадение. Нет, я жду здесь уже несколько дней и сегодня утром получил приказ. Как вы с ним общаетесь? С помощью этого, Нойда достал из поясной сумки помятые дурманные шарики. Я ухожу в мир сновидений, зову его, и он сам меня находит. Вяйно такой способ сообщения не впечатлил. Он давно уже не нуждался в дурманящих снадобьях для путешествий по слоям мира и поэтому счел его грубым и неудобным. А Калли заинтересовался и даже руку протянул. Но Йокахайнен, бросив на холопа недовольный взгляд, быстро убрал шарики обратно в сумку. Скажи, ка, ты мне лучше вот что: зачем Тун прилетел в земли Карьяла? Что ему здесь надо? Я об этом мало знаю. Рауни сам его не особо откровенничал. Намекнул только, что ему надо непременно убить какого-то коряла. Калли втрепенулся, но Вяйно движением бровей заставил его замолчать. Зачем? Чего не знаю, того не знаю. Слыхал только, что его послала мать, хозяйка похёлы. И для неё это очень важно. Глаза Вяйно блеснули. А, так это тун сын самой Лоухи. И правда, дело важное и тайное, если она послала сына, не доверившись никому из родничей. Несколько мгновений вяйно размышлял. Йока Хайнен почтительно ждал новых вопросов. Расскажи-ка про этого Рауни. Что именно? Всё, что угодно, с самого начала, когда ты только с ним встретился. Почему он вообще надумал взять тебя в ученики? Йока Хайнен неловко поёрзал на лавке. Да чего же неудобны эти карельские жилища. Хотелось привычно сесть на пол, к очагу, поджав ноги. Но он скорее простоит всю ночь на ногах, чем сядет ниже на хальное мальчишке раба, чтобы тот смотрел на него сверху вниз. Вяйнимяйнен уже не выглядел пугающим. Обычный добродушный старичок, заботливый хозяин. Но теперь Йокахайнен понимал, что это всего лишь ложное обличие, призванное сбить с толку врага. Туны показывают зубы сразу же, отметил он. А карьяльский чародей скрывает их за улыбкой до самого последнего мига. Да, это гораздо разумнее и удобнее. Запомним. Мой отец, глава большого и славного рода железного ворона, принялся он рассказывать, как было велено с самого начала. Он мог бы называться сильным вождём, если бы не туны. Для пахёльцев он такой же раб, как и любой из саами. Внешние земли, где кочуют наши стада, на самом деле принадлежат пахёле. В детстве я часто лежал ночами без сна и слушал, как за пологом чума воют голоса духов в снежной пустыне. Им не было до меня дела, но я каждую ночь все равно умирал от страха. Эта земля же стока к нашему роду. Да что там, ко всем людям, не только к саами. Мы можем там только прозибать. Варги приплывают и уплывают на своих кораблях, а нам уходить некуда. Я никому не говорил о духах, но мать знала. Она тоже слышала духов и умела заклинать их. Мои родители спорили из-за моего будущего до тех пор, пока случай не определил его сам. Без их участия я, единственный сын, будущий глава рода. Однако мать говорила, что я прирождённый Нойда. Отец, наверное, это тоже понимал, но даже слышать об этом не желал. Нойда не может возглавлять род. Он отверженный, хоть и окружён почётом. Он принадлежит духам, они говорят с ним и через него. В 12 лет я уже не только слышал, но и видел духов. И мать с позволения отца учила меня правильно с ними разговаривать, чтобы я как-нибудь не навредил себе по невежеству. Я высоко о себе мнил и мечтал тоже стать всемогущим и смертоносным. Мать сама невольно направила меня на нынешний путь, рассказав о боевой магии тунов, рядом с которой колдовское искусство саами ничто. После этого у меня в голове засела мечта отправиться в Пахьолу и выучиться колдовству тунов. Глупая, невыполнимая и опасная мечта. Туны никогда не учили людей колдовству. Иногда они забирали в Пахьолу молодых саами, и юношей и девушек, но назад никогда не возвращали. Что там с ними делали, не знал никто. Некоторые предполагали, что их там пожирают, другие, что приносят в жертву тёмным пахёльским богам. В наших землях сами встречались лицом к лицу с тунами крайне редко. Ни один саами в здравом уме не стал бы по своей воле привлекать к себе внимание туна. Однако моя опасная мечта сбылась. Я выучился колдовству тунов, побывал в похёле и вернулся оттуда живым. Случилось это так. Все самские племена платят тунам дань, причём огромную. Полагаю, всё хозяйство похёлы строится на этих поборах. Дань свозят в определённые дни в небольшие приграничные крепости, в предгорьях внутренние похёлы, откуда её забирают туны. За горы нас не пускают, да мы и сами туда не рвёмся. Все мы с детства слышали сказки о каких-то старце, который стережёт пригодные для людей перевалы. А похёльские сказки имеют гнусное обыкновение оказываться правдой. Когда мне исполнилось 15, отец повёз в такую крепость очередную дань и взял меня с собой. Ему не очень-то хотелось, но я напросился. Мои ровесники уже брали первых жён, а я жил впрятце и по-прежнему, даже ещё сильнее, мечтал выучиться колдовству тунов. Я уже многое умел и самской ворожбы. Отец с досадой видел, что всё идёт к тому, чтобы мне пойти по дедовским стопам. Может, поэтому и согласился взять с собой в Пахъёльскую крепость, от матери подальше. Скалистые горы меня поразили. Раньше-то я видел только пологие холмы и сопки и даже не подозревал, что на свете могут быть такие кручи. Всё же остальное не удивило меня ничем. Крепость оказалась жалким скоплением домишек. Тунов я там вообще не увидел. Дань собирали такие же сами из каких-то малоизвестных северных родов. Да и крепостью это назвать было трудно. Так, каменная башня с пристройками, при ней склады и хранилища. Вокруг самские шатры, сани, очень людно и повсюду торгуют. На торгуто всё и началось, с пары сапог. Я как их увидел, даже в груди потеплело. Кожа с ноги оленя снята челкум, сверху меховая оторочка голенище сплошь расшито разноцветным бисером и серебряной нитью а серебро к нам редко с юга привозят лёгкие прочные узор на солнце так и играет в таких сапогах не идёшь а над землёй скользишь я спрашиваю сколько хозяин начинает расписывать как его дочь эти сапоги всю зиму бисером да серебром обшивала Такие сапоги только сыну вождя носить. Я говорю: "И есть сын вождя. Беру, не торгуюсь, и руку протягиваю". И тут, рядом со мной, раздаётся молодой голос: "Ого, какие сапоги! Мне они нравятся". Торговец бледнеет и говорит: "Они ваши, господин". Я разозлился и заявляю: "Я их уже купил". Торговец как будто не слышит. Протягивается саги с угодливой улыбкой моему сопернику. Я расверепел, выхватил саги у него из рук, повернулся к тому парню и говорю: "Эти я беру себе, а ты поищи другие". Вокруг сразу так тихо стало, только хозяин лавки сопит, ни жив ни мёртв. Я взглянул на своего соперника внимательней. Высокий, тощий, в касматом плаще, На голове у парня была необычная шапочка из гладкой кожи, облегающая, ушастая. Я ещё подумал, как ему в такой шапке не холодно. Тут он взглянул мне в лицо, и я увидел, что у него в левом глазу два зрачка, лицо смуглое, нос крючком. Храните меня предки, дошло до меня. Да это же тун. Как я перепугался, чуть штаны не намочил от страха. Хозяин лавки уже смотрит на меня как на покойника. Я стою, вцепившись в сапоги, таращусь на Туна, на три его зрачка и отвести глаз не могу. Тун тоже меня разглядывает с любопытством. Зачем тебе, Саами, спрашивает, такие хорошие сапоги? На охоту их не наденешь, жениться собрался, что ли? Ага, думаю, сейчас я скажу, что женюсь, а твои сородичи и меня и девушку заберут в похёлу и там сожрут. Я со страху и говорю ему как есть, что жениться не собираюсь, а просто сапоги уж больно красивые. Я такие вещи люблю, не могу мимо пройти. Они не только тело, но и душу согревают. Тонкий внул с довольным видом. Я, говорит, тоже красивые вещи люблю. Что делать будем? Как сапоги поделим? Один мне, другой тебе? Тут я наконец опомнился, упал на колени и протянул Туну сапоги. Забирай их оба. Тун мило стиво поглядел на меня, сапоги забрал. Я уж подумал, принесло, а он меня спрашивает: как ценитель красоты тебя зовут и какого ты рода? Я понял, что погиб. но почтительно ответил, что я из рода железного ворона, а зовут меня Йокахайнен. Тун вдруг начал хохотать. Я ничего не понял, но обмир от ужаса. Вы видели, какие у туна зубы? Я тогда увидел в первый раз и понял, что байки о людоедстве скорее всего тоже правда. "Говоришь, из рода ворона?" переспросил Тун и снова захохотал. Я растерялся. Может, Туну не понравилось, что меня назвали именем самского бога. Я так и не додумал, когда Тун перестал скалить зубы и заявил: "Знаешь, как меня зовут? Рауни", и прошептал что-то на похёльском наречии, а потом разъяснил: "По-вашему, воронёнок. Выходит, мы с тобой почти тёзки". Что его так развеселило, я так и не понял. Но вроде убивать меня прямо сейчас Тун не собирался. И ещё я заметил, что тун совсем молод. Уж не знаю, сколько они там живут, может и вообще бессмертны. И по лицу не поймёшь, а всё же я как-то догадался. У них вообще по внешности ничего не понять. Вот он стоит перед тобой и смотрит, и не знаешь, что он сейчас сделает. Ни то обласкает, ни то горло перекусит. "Сами, ты мне понравился", сказал тун. Мне сказали, тот из Лооталы бочку доброго пива привезли. Не бой сты пиво и не пробовал? Хочешь пива? Я кивнул. У меня от волнения уже давно в горле пересохло. Так я в первый раз попробовал пиво. Кстати, редкостная дрянь по сравнению с перебродившим оленьим молоком. И как вы его пьёте? За едой да выпивкой мы с Воронёнком и подружились. Что он царевич и сын Лоухи, я уже потом узнал. Впоследствии мы встречались еще много раз. Когда закончился сбор дани, Рауни улетел, но обо мне не забыл. Несколько раз он возвращался и навещал меня в стойбище. Дважды забирал меня с собой во внутреннюю пахьелу. Один раз это было зимой, и я жил в гавани Луотала, потому что в пещерах Туна в человеку не выжить. Зато летом, когда на южных склонах стаивает снег, я видел чудеса. о которых не расскажет ни один человек. Синие озёра среди скал, бурый мхи тысяч оттенков, даже цветы. Ты, наверное, и не знаешь, мой господин, что во внутренних областях Пахёлы, в горных долинах, защищённых от северных бурь, в середине лета на солнечной стороне цветут цветы. Знаю, негромко ответил Вьяно. Я тоже их когда-то видел. Пояснил он в ответ на недоверчивый взгляд Саами: "Отдохни, Йокахайнен. Я вижу, рассказ тебя утомил. Калли, налей ему ещё отвара. А когда передохнёшь, всё-таки переходи в своём рассказе к Рауни. Как по-твоему, насколько он опасен?" "Рауни сильный колдун", снова заговорил Йокахайнен, осушив новую кружку. "Но, конечно, не сильнее тебя". Он не очень-то похож на обычного туна. Рауни часто поступает по-своему, спорит со старшими, идет на перекор. В Пахьеле это не принято. Для туна нет ничего важнее собственного гнездовья. Он знает свое место в иерархии, свои права и обязанности. С этим у них очень строго. Вот мать Рауни, настоящая наследница Ловьетер. Иногда мне кажется, что в Рауни есть что-то от человека. Сказал Йока Хайненн и задумчиво добавил: "Не будь он старшим и любимым сыном Лоухи, другие туны давно бы убили его. Ты видел Лоухи? Пару раз. Грозная старуха. Она не одобряла нашей дружбы. У неё есть ещё дети. Дочка. По меркам тунов, она ещё ребёнок. Я видел её только издалека. Рауни говорил, что в семье её считают легкомысленной и наивной". Вяйну кивнул. Несколько мгновений тянулось молчание. Потом Йокахайнен кашлянул и сказал: «Я выполнил твою просьбу, господин. Рассказал все, что знал, и даже больше того. Теперь домой мне пути нет. Меня там ждет мучительная смерть в когтях тунов. Прошу, ответь и ты на мою просьбу. Подари мне надежду. Это насчет того, чтобы взять тебя в ученики? Вяйниемюнен погладил бороду.» Его взгляд снова стал холодным. Не спиши, у меня осталось еще несколько вопросов. От того, как ты на них ответишь, будет зависеть мое решение. К примеру, я слыхал, что пахьольцы порой пьют человеческую кровь. Что ты об этом скажешь? Лицо Йокахайны настала жестким. Вся магия пахьелы замешана на крови. Да, я знаю, по тому и спрашиваю. К чему этот вопрос? Вяйно строго взглянул на Саами. Ты сам всё понимаешь. Я должен знать, как далеко ты ушёл по пути калмы. Его кохайнн вспыхнул. Рауни жесток, как всяки тун, а может и ещё хуже. Жизнь человека для него ничего не стоит. И для тебя? Нет, я же не тун. Но ты был его учеником. Тебе наверняка приходилось убивать людей по его приказу, таких же сами. Несколько мгновений Йоко Хайнен колебался, но всё-таки решил не лгать. Да, приходилось, но он всё равно убил бы их, так лучше я, быстро и без мучений. А пить кровь? кратче вопросил Винимионин, только честно. Да за кого ты меня принимаешь? Я бы никогда не согласился. Рауни это понимал и никогда даже не предлагал мне, потому что если бы я отказался, а я отказался бы, ему пришлось бы меня убить, а тогда он во мне еще нуждался. Вяйно покачал головой. Да, то он не ошибся, выбрав себе ученика. Из тебя, пожалуй, выйдет колдун. У чародея сердце должно быть из железа, голова изо льда, а душа из огня. Ты согласен? Обрадованный Йокахайнен привстал со скамьи, собираясь пасть в ноги старику. Погоди, не радуйся раньше времени. Я ничего тебе не обещаю. Сначала присмотрюсь. Йокахайнен, не дожидаясь окончания, все-таки рухнул на колени, стукнув лбом о пол. Моему-то хозяину не бойся дали отворот-поворот. Желчно заметил Калли о всяком пахольским приблудам. Твой хозяин, проворчал Вяйно, недавно едва смог прикончить Туна, принявшего облик ребенка, на явного подмены шею рука не поднялась. Ну и куда ему в колдуны? Взаельники Вяйно решил отправиться следующим утром. Его кахайный напросился с ним, говоря, что он хорошо изучил все привычки Туна, да и помощь старому колдуну не помешает. Надо идти прямо сейчас, настаивал он. Рау не выжидать не будет, ему что день, что ночь все едино. Утро, вечером умрениее, возразил Вяйну. Я не пох йолец по ночам воевать. Да и замучился я по твоей милости. Ты тоже едва сидя не засыпаешь. Много мы такие квелые навоюем. Скорее легли спать. Вяйну задул лучину и изба погрузилась в тьму. Спустя долгое время в запеченном углу раздался осторожный шорох. Утомлённые битвы чародеи крепко спали. Едва слышно прошлёпали по полу босые пятки. Тихо скрипнула дверь, и на крыльцо выскользнул Калли. Он спустился с крыльца, отошёл к воротам и разжал кулак. В ночной темноте запахло дурманом. Калли выбрал один из украденных шариков. Не жуя проглотил и опустился на траву, прислонившись спиной к воротному столбу. Рауни, или как там тебя, позвал он: "Лети сюда, есть разговор". Вскоре его глаза закрылись, кудлатая голова поникла, Калли уснул. Калли снилось, что он сидит у ворот, глядя на уходящую в лес тропу, а по этой тропе к нему идёт тун. Подошёл пристально посмотрел на него, словно не узнавая. А, мальчишка Раб, как ты ухитрился позвать меня? Ты где? с любопытством спросил Калли, озираясь. Мир во сне оказался тонким и прозрачным. Вроде бы Тун стоял перед воротами усадьбы Вяйно, но в то же время позади него маячила изба, увенчанная расколотым медвежьим черепом. А если отвести от рауни глаза, всё его все и вовсе расплывалось. Я здесь. В самом деле здесь или просто мне снишься? Для чародея между сном и явью нет особой разницы, раздражённо сказал Тун. Зачем ты меня звал? А почему у тебя за спиной дом Тииры? Какая тебе разница? Говори быстрее, что надо. Калли не спешил, наслаждаясь нетерпением Туна. Я подумал, тебе будет любопытно. Вейнемиюнин узнал, кто ты и где ты? Завтра утром он собирается тебя убить. Что-то я не уверен, что ты с ним справишься. Рауни нахмурился. Вейни Мёнин? А с ним ещё Йокахайнен, мстительно прибавил Калли. Он сам попросился к нему в ученики. Ах, проклятый предатель Сами. Я-то думал, колдун убил его. Значит, он перекинулся на его сторону. Плохо. Только его чар мне и не хватало. Далеко они. Неважно. Если Вейна тебя нашёл, он уж до тебя доберётся, где бы ты ни прятался. Ему сам Тапио помогает. А пораньше не мог предупредить. Я тебе холоп, что ли? Выкладывай, что ты там хотел мне рассказать о моих предках, пока тебя ещё не убили. Ты меня раньше времени не храни. Неожиданно оскалился Тун. Пусть приходят. Я от человечьих колдунов бегать не стану. Ещё посмотрим, кто кого. А имя всё же скажи. Мало ли как дело обернётся. Тун задумался. Допустим, я скажу, что ты будешь делать дальше? Калли сжал кулак и ударил себя в грудь. Я поклялся сделать со всеми родственниками моего врага то же, что он сделал с моей семьёй. Смерть за смерть. Рау незубасто улыбнулся. Калли заметил, что в прошлый раз, когда Пахьелиц навестил его у каменного круга на Браге, тот выглядел как-то иначе. Теперь он гораздо меньше напоминал человека и гораздо больше уродливую хищную птицу. Что ж, я открою тебе тайну. Знаешь ли ты историю резни Унтомо об братьях-близнецах, не поделивших наследство? Именно эта вражда погубила твою семью. Я уже догадался, как звали моего отца. Ты младший сын Калерво, брата Унтамо. Других родственников можешь не искать. В той расправе всё семейство Калерво было уничтожено. Остался только грудной младенец, убить которого Унтамо посчитал чрезмерным злодейством. До 5 лет его воспитывала холопка. Потом ребёнка продали с глаз долой. Это и был ты. Где мне найти этого Унтамо? В Манале. Боги уже покарали род Унтамо. Он исяк. Сам Унтамо давно умер. Из его детей осталась только дочь Марьятта. Отец отдал её в жёны своему верному соратнику, Антера из рода Калева. На небе золотился рассвет. Вдали над озером раздавались крики чаек. На траву легло жемчужное роса. Калли так и сидел у ворот. Он чувствовал холод, смертельный холод, выстудивший не только тело, но и душу. Глядел перед собой, но видел только тьму. Наконец Калли поднял голову, протёр глаза. Его взгляд остановился на пушистой сосенке, что росла неподалёку. Калли вытащил нож из поясных ножен. Только по пробы разболтать вяйно, кто здесь был? Хрипло пригрозил он. Ветки срежу все по очереди, на живой обстругаю кору. Не веришь? Сосенка задрожала.